Вид нашел подходящую глину, из которой он мог бы слепить какую-нибудь скульптуру прямиком здесь, в Монтвентурии. Глина могла принять практически любую форму. Даже если мастеру известны лишь самые поверхностные черты изображаемого предмета, работа должна была получиться достаточно хорошей. Также при работе с глиной важную роль играло ремесло – Благодаря цвету и фактуре глины любую скульптуру можно было сделать так, что она казалась живой. Гном из глины, семья орков вместе за обедом, грустный человек, эльф, работающий в цветочном саду. Посмотрев на завершенные работы, вид подумал, что их детализация остается на неудовлетворительном уровне. «Черты лица и одежда – это самая сложная часть скульптуры», а потому они должны быть максимально проработаны. Сбор глины для изготовления скульптур тоже был чем-то новым для вида. Когда я был ребенком, я любил играть с грязью и лепить из нее всякие вещи. В дождевые дни у него было мало развлечений, а потому даже баловство с глиной было для него в радость. А однажды он слепил из нее целую плотину, которая предотвращала падение воды. И продал ее своим друзьям за 300 вон. У него не было игрушек. Вместо них он использовал грязь, смешанную с водой. Материалов здесь и вправду хоть отбавляй. Песок в протекающей неподалеку реке Тинус был крупным и белым. Если взять глину из Манвентурии и песок из этой реки, хорошенько при этом его отфильтровав, то можно было получить вполне неплохой материал для скульптур. Скульптурное ремесло – профессия, тесно связанная с природой и самой жизнью. Грязь, которую брал в свои руки Виит и смешивал с водой, легко превращалась в глину, что позволяло с легкостью слепить из нее любую необходимую форму. Для того, чтобы сделать что-нибудь красиво и быстро, этот материал был лучшим выбором. Кроме того, здесь не требовалось столько усилий, как при работе с твердыми материалами или с драгоценными камнями. Затем Вид посмотрел на другие глиняные работы, которые он здесь обнаружил. В Манвентурии была целая коллекция столовых предметов древних времен, как, например, чаши и тарелки, слепленные из глины. Естественно, они обладали достаточно высокой художественной ценностью, однако ее все еще было недостаточно, чтобы этот антиквариат значился как ценный предмет истории. Интересно, смогу ли я сделать что-нибудь подобное? Однако, вместо обычных тарелок, сделанных из обожженной глины, он хотел бы произвести настоящую керамику – Несмотря на то, что селадон и белый фарфор были изобретены уже много столетий тому назад, людей все еще впечатляла их великолепие. Работа над подобными вещами, по всей видимости, была хорошим способом поднять его скульптурные навыки. Фарфор очень легко транспортировать, при этом он очень дорого стоит, а материальных затрат на его производство и вовсе нет. Ахаха! Посмеивался Виит, думая о грядущем сарам. На то, чтобы произвести первоклассную керамику, нужно было обладать целым перечнем навыков. Однако, благодаря его седьмому среднему уровню кузнечного ремесла и умению обращаться с огнем, Виит рассчитывал получить вполне достойный результат. Одно время он даже размышлял над тем, чтобы отойти от скульптурного ремесла и заняться исключительно кузнечным, Хороший кузнец в этом мире никогда не будет голодать. Так, с чего бы начать? Это будет моя первая работа, а потому сначала стоит проработать общую форму. Создание скульптуры – это очень трудоемкий процесс. Для начала нужно было слепить глину своими руками, убрать все ненужные детали, а затем обжечь ее в огне. В целом, скульптурная профессия предполагала очень широкое поле для действий. Поскольку для создания керамики требовалась работа с огнем, многое зависело и от кузнечного ремесла. Но основные формы и внешний вид все-таки относился к разряду искусства, а потому на конечный результат влияло и скульптурное ремесло, и даже самое обыкновенное ремесло. Вид придавал небольшой чаше форму своими собственными пальцами, что было жутко неудобно и непривычно для него. Позвольте! «Кто-то должен мне в этом помочь, грязевой человек!» «А, зачем бы вы вызывали меня?» Грязевой человек, которого он призвал, смотрел на вида опустошенным и уставшим взглядом. В прежние времена он радовался каждой возможности появиться в этом мире, однако его стали вызывать все чаще и чаще, а работа становилась все больше и больше, Поначалу он старательно делал все, что ему говорили, но с течением времени начал ворчать и жаловаться. Тем не менее, некоторые игроки считали это одной из особенностей духов, придающей им особое очарование. Когда грязевому человеку что-то поручали, он частенько повторял одну из следующих фраз. «Лучше бы я вообще не родился! Почему я должен страдать с того самого момента, как только появился в этом свете?» «Ох, моя спина, я так устал! О работе нет ни конца, ни края!» «Почему люди говорят, что мой хозяин, лорд Морр, очень великодушный человек?» Грязевой человек и другие духи были очень усердными работами, а потому их попросту заваливали заданиями. Тем не менее большинство духов были достаточно свободолюбимыми и своевольными, Впрочем, этого нельзя было сказать о тех, которые принадлежали виду В результате постоянных поучений они были как шелковые. У духов, созданных этим ужасным скульптором, не оставалось другого выбора, кроме как подчиниться и выполнять его приказы. «Есть кое-какая работа!» «Хозяин, я немного устал, но если хозяин поручит мне работу, я буду усердно трудиться». «Хорошо!» «Это достаточно простая задача», – ответил Виит, протянув грязевому человеку два каменных круга. Он понял, что для придания изделия правильной формы глина удобнее всего будет положить на вращающийся каменный круг. «Просто крути его, поддерживая постоянную скорость. Сосредоточься и не наклоняй их, иначе будет брак». «Ну, если от меня требуется только это, то кажется, все просто». Круги были установлены на специальные стойки. Хоть они и были тяжелее деревянных, Виит об этом не переживал, поскольку собирался переложить на грязевого человека всю грязную работу. «Убирай все ненужные частицы и камни, которые попали в грязь!» «Я все тщательно проверю, хозяин! Вызываю огонька!» «Да здравствует хозяин! А ты разведи костер!» Ха -ха, «Как прикажете!» Костер должен быть стабильным, а огонь достаточно жарким, и не забывай поддерживать его температуру. Брезевой человек и огонек получили задание и тотчас же принялись за работу. Также Виид решил привлечь к делу и других духов, вызываю капельку. Перед видом появился красивый дух, созданный из росы. «Что прикажете, хозяин? Полей немного воды вон на ту кучу земли». Обычно из-за нехватки маны он ограничивал призыв духов до минимума. Тем более навык призыва духов практически не рос. Но теперь с обручальным кольцом Слауа, браслетом Берекона и факелом ушедших скульпторов подобный уровень потребления маны переносился довольно легко. Таким образом, распределив все обязанности между духами, все этапы по изготовлению керамики по большей части были налажены. «Сделать простую форму чаши не так уж и сложно». Выложив на вращающийся круг горстку грязи, он начал придавать ей форму. Его пальцы были очень ловкими, и во время работы он не забывал убедиться, что глина не распадается и будет однородной. «Фьёх, фьёх, фьёх, фьёх!» Что ж, это даже забавно, поскольку материалы бесплатные и добыть их проще простого можно не переживать, даже если результат окажется неудачным. Вид начал с простых бесформенных чаш и постепенно перешел до уровня тарелок. Первые его работы были грубыми и больше напоминали собой собачьи миски, но позднее ему удалось смастерить уже более-менее приемлемые чаши. «Так, теперь я должен их обжечь». Виит положил изготовленные тарелки прямиком в огонь. Виит думал, что они разогреются и станут самой настоящей керамикой, но вместо этого вся вода из них выпарилась, а глина попросту рассыпалась. а Думаю, мне следовало подождать, пока они обсохнут, а затем уже заниматься обжигом. К тому моменту собачьи миски уже подсохли, а потому Виит мог использовать их для своих экспериментов. Соорудив нечто вроде печи, он положил в нее миски. Созданная им печь убивала сразу двух зайцев одним выстрелом. В ней можно было как обжигать глину, так и приготовить сладкий картофель. Благодаря сожженному в нем дереву на оставшихся углях он мог приготовить даже мясо. Одного запаха от этой печи было достаточно, чтобы мечи начали пускать слюни, даже если бы на выходе им дали самый обычный рамен. А теперь пришло время посмотреть, как выглядит мой самый первый результат. Вит выключил огонь в печи и посмотрел на свои собачьи миски. Очевидно, он не совсем правильно настроил температуру, поскольку треть мисок получилась с трещинами. У некоторых откололись их части ободка, но все вот все остальные вполне оправдали его ожидания. Дзынь, благодаря созданию 20 9 глиняных мисок текущее значение вашего скульптурного ремесла увеличилось. Вы получили опыт в кузнечном ремесле. А, не очень красиво, но так или иначе это моя первая работа. Идентификация. Грубая миска. Прочность 11 из 11. Миска достаточно глубокая для того, чтобы класть в нее пищу. Создана известным скульптором видом Толщина миски слишком большая, а из-за чрезмерного пребывания под огнем на ней виднеются следы обжига. Тем не менее, материал, из которого была сделана эта миска, был первоклассным, а ее вполне можно использовать по назначению. Если люди узнают, что это работа скульптора вида, то много кто захочет ее приобрести. Художественная ценность 27. Эффекты. Попадая в эту миску, пища становится слегка ароматнее и приятнее на вкус. Учитывая, что это была его первая работа, она получилась весьма неплохо. Из-за своей толщины она получилась достаточно тяжелой, да и сами ее размеры были слегка громоздкими. Каждый сантиметр этого изделия говорил о миллионе допущенных ошибок. Хм, нужно научиться делать керамику. Для того, чтобы сделать обычную глиняную посуду, нужно было всего две вещи – грязь и огонь. Таким образом, его первые чаши как раз и получались такими, какими он их планировал сделать – простыми и грубыми. Но вот чтобы сделать нечто стоящее, требовалось тщательно очистить взятую грязь или лишь после этого придать полученной глине необходимую форму. Ну что ж, перейдем ко второму этапу. Виит вместе с грязевым человеком, огоньком и капелькой продолжили работать. Ему удалось создать более тонкую посуду, а еще он слегка поэкспериментировал с температурой огня. Придав глиняной посуде необходимую форму, он высушил ее, а затем положил в печь для обжига. Теперь он примерно представлял, на каком уровне следует поддерживать температуру пламени. А затем Вит изготовил несколько типов глазури, раздобыв камни и смешав их с золой с растений. Также в ходе этого процесса он придавал им различные оттенки, отдавая наибольшее предпочтение белому и небесно-голубому. Закончив смешивать компоненты, он вылил ее в специальную емкость, которую поместил в печь, для того, чтобы эта стекловидная глазурь расплавилась после чего он мог бы облить ею посуду, и керамика была бы завершена. «Моим рукам пришлось попотеть!» Производство керамики требовало особого усердия. Несмотря на то, что он делал все правильно, работа была отнюдь нелегкой. Малейшая ошибка и результат мог оказаться совершенно неудовлетворительным. Прежде чем чашки, миски и тарелки начали получаться более-менее годными, он сжег и разбил огромное количество пробников. Будучи лучшим скульптором континента, его гордость была полностью сокрушена. Что ж, неплохо. Материалы практически бесплатны. Тем не менее, вид держался крайне позитивно. Скульптурная профессия и гончарное дело были глубоко взаимосвязаны. Но так как методы производства во многом отличались, виду нужно было осваивать создание посуды практически с нуля. Однако, шаг за шагом, постигать особенности создания мисок, кувшинов и прочих элементов было даже весело. Нужно попробовать сделать что-нибудь другое. Думаю, для этого еще рановато, но все же стоит посмотреть, что у меня из этого выйдет. В голове у Виида крутилось бесчисленное множество работ, которые он мог создать. К примеру, кувшину в форме животных. Керамические изделия предназначались не только для хранения в них воды, но и выступали в качестве элементов декора. К тому же, если вид возьмется, например, за глиняную черепаху, то сможет куда лучше продемонстрировать свои скульптурные навыки. Как произведение искусства, они будут стоить куда выше – простые ёмкости. Вылив из глины форму того или иного объекта, он мог детализировать её с помощью своего ножа для резьбы. Однако, поскольку он впервые работал с глиной, ему приходилось совсем непросто, и некоторые места были слишком мягкими, и нож проходил по ним, как по пюре. Так, нужно придерживать изделие с противоположной стороны, при этом плотно его зафиксировать, чтобы оно не тряслось. «Воображаемая рука!» вид обладавший продвинутым уровнем ремесла, использовал весь свой арсенал навыков, которыми владели лишь самые выдающиеся мастера, а благодаря его максимальной концентрации прикосновения к изделиям не вызывали физических повреждений. «Нужно еще много чего попробовать!» «Вызываю лорда вампиров, Торида, вызываю рыцаря смерти, Ван Хока!» «Что происходит? Хозяин, а где враги?» для работы были вызваны даже ван хоок сторида не всегда коту масленица так давайте быстрее сломать вон ту глыбу вид заставил их разбивать камни и смешивать образовавшуюся крошку с древесным углем. другими словами на них была возложена обязанность произведения глазури. Ван Хок и Торида практически не сопротивлялись. За долгое время путешествий бок о бок с Виидом они уже привыкли даже к такой работе, как чистка картофеля и нарезка чеснока с луком. ну по крайней мере, сегодня задача проще, чем в прошлый раз. Надеюсь, мы пораньше закончим и отдохнем. Так вид и продолжал работать, подключив к работе пятерых своих подчиненным. Дзынь! Благодаря созданию 42 кувшинов текущее значение вашего скульптурного ремесла увеличилось. Вы освоили технику регулирования температуры в печи. Искусство увеличилось на 1, близость к природе увеличилась на 2. На этот раз, казалось, в еду удалось создать уже по-настоящему приличное изделие. Идентификация. Цинь – кувшит утка, прочность 14 из 16 – Кувшин для воды, исполненный в виде утки. это изделие представляет собой превосходную работу, созданную великим скульптором видом в другой сфере. Работа будет высоко цениться, поскольку утка изображена невероятно точно и четко. Однако, так как поверхность кувшина не удалось целиком покрыть глазурью, из-за некоторых нерастворимых материалов из-за сложной структуры работы она покрылась небольшими трещинами. Тем не менее, кувшин выглядит роскошно и наверняка понравится придворной стати Художественная ценность – 361, эффекты – честь увеличивается на 21. Презентовав этот кувшин дворянам, вы можете получить их благослонность.